Хенна. Иногда разум и чувство следуют рука об руку. Я переезжаю жить к Сине. Ей нужен второй взрослый. У нее достаточно места в квартире, и мне там тоже уютно. Я ведь прожила весь ее ремонт пост за постом. Помню, как восхищалась паркетом елочкой в гостиной и подобранным под него линолеумом в прихожей и на кухне. Помню, как Сини словно прочитав мои мысли, выбрала на пол санузел шестиугольную черную плитку фирмы Пуккила, а на стены белую 15 на 15. На этапе проектирования интерьера у нас случались и конфликты. Меня удивляла непрактичная кухонная мебель без верхнего ряда шкафчиков и занимающая кучу места огромная вытяжка для плиты. Я была одной из немногих подписчиц блога, кто голосовал за стулья 69 к обеденному столу от Артель когда сини и «Ярко» никак не могли определиться и выбирали между ними и моделью 68. Я помню тот радостный день, когда «Синя» нашла на блошином рынке в Сёдермальме полный сервиз «Берсо» Стига Линдберга в хорошем состоянии. Пожилая дама, продававшая посуду, согласилась здорово сбавить цену, когда узнала, что сини покупают ее для своего любимого дома. Теперь, накрывая стол к завтраку, я ставлю именно этот сервиз. Огурцы не нарезанной в форме сердечек, но это и не нужно. Когда я читала блог Сини, меня прежде всего восхищала та тёплая атмосфера, которая царила в этом доме, в особенности за завтраком. Иногда Сини писала «Лучшее в завтраке — это то, что впереди ещё целый день любви». В конце концов, Ярко не ответил на этот призыв, но всё равно дом построен с любовью. Теперь это мой дом. Всё кажется в нём знакомым, как будто я сама выбирала все эти вещи. Сини помнит историю каждой мелочи. После развода воспоминания иногда превращаются в тяжкий груз. Я помогаю облегчить ей эту ношу и всегда готова предоставить жилетку, в которую можно поплакаться. А иногда обращаю все в шутку, если глупышка Синя упрямится. В таком положении есть и практическая польза. Я платила за аренду своей квартиры полторы тысячи евро в месяц. Синя берет с меня всего пятьсот. Я экономлю тысячу чистыми. Эти деньги я трачу на последнюю попытку забеременеть. Нет, я больше не считаю, что это моя единственная возможность оправдать свое существование как женщины. Когда мы жили сессой, мне казалось, что это может спасти наш неудачный брак. Впервые я иду на лечение от бесплодия, совершенно не испытывая стресса. Все как было рекомендовано. Катастрофа, случившаяся с Синей, во многом открыла мне глаза на собственную жизнь и мечты об идеале. Человеческое достоинство никогда не может опираться на ребенка, взрослого или какие-то представления о семье. Я попробую стать матерью еще раз, оплодотворившись спермой от донора. И не хочу выбирать ребенка отца. Но самое главное, у меня есть Сини, которая поможет ухаживать за малышом. Да, возможно, ее голова набита модными банальностями из книжек по здоровому образу жизни, но в отличие от Эссы, Сини хочет быть со мной и готова поддерживать меня.